Глава десятая Пап! Заспанный Дима, одетый в одни лишь тренировочные штаны, перехватывает меня утром по пути к гаражу. У меня к тебе просьбы есть. Видимо и правда что-то срочное, если ты в половине седьмого утра не поленился подняться. Я себе мотоцикл из Японии заказал. Игнорирует мою коризненную ремарку Дима. Кавасаки! Кавасаки! как у твоего, Горбылева. Сегодня забирать надо. Не знаю, чего я ждал. Наверное, того, что Дима захочет поговорить действительно о чем-то важном или, по крайней мере, решит заявить, чтобы я не смел вламываться к нему в комнату без стука. А все, как обычно, упирается в деньги. И? Вопросительно поднимаю брови. Зачем дело встало? Заказал, оплачивай. У меня нет таких денег, пап. Я ежемесячно перечисляю тебе приличную сумму. И если меня не подводит память, последние два месяца даже присылал сверху, по твоей просьбе. Если тебе приглянулась дорогая вещь, и у тебя нет на нее денег, ты как минимум должен обсудить ее покупку со мной, а не ставить перед фактом. Сыну мои слова явно не по нраву, потому что он начинает хмуриться. И что теперь прикажешь мне делать, пап? Я уже предоплату за него внес. «Не знаю, сын». Демонстративно пожимая плечами, давая понять, что помогать ему я не буду. «Сам думай. Ты ведь взрослый уже. Даже жениться собрался. Пора отвечать за свои поступки». Я сажусь в машину и захлопываю дверь перед растерянным лицом сына. По дороге в Барвиху из квартиры Светы я пришел к выводу, что расстроить свадьбу неверный повод для визита и я должен использовать незапланированные каникулы для того, чтобы привести в порядок отношения с Димой, перестать, наконец, откупаться от своих родительских обязанностей, успокаивая себя тем, что это и есть проявление отцовской заботы, а уделить внимание моменту воспитания, как бы сложно это ни давалось. Можно считать, что начало положено. Правда, Диме это кажется совсем не понравилось. На приезде в офис «Серп и молот» я первым делом открываю электронную почту, куда мой помощник направил выписку подименным расходам за минувшие пару месяцев. Суммы, которые он тратит в последнее время, велики даже по моим меркам. А потому надо выяснить, куда отлетают деньги. Вдруг мой сын подсел на азартные игры, а я и понятия ни о чем не имею. В течение часа я со скрупулезностью следователя листаю многостраничные отчеты по Диминой платиновой визе и прихожу к выводу, что проблема у него есть, но не с азартными играми. На самом деле проблема всего одна и заключается в том, что Дима зажрался. Огромные счета из увеселительных заведений, гигантские суммы, оставленные в трепичных бутиках и массажных салонах, 150 тысяч за аренду целого кинотеатра. Если так продолжится и дальше, то лет через пять он меня попросту разорит. Я откидываюсь на спинку кресла и закрываю глаза. Мне необходимо подумать, как правильнее всего будет разрешить эту ситуацию с сыном, в которую я сам себя загнал своей занятостью и отстраненностью. Я не силен в разговорах по душам, но сейчас этого не избежать. Мне надо поговорить с Димой и по поводу Юли, и по поводу его заоблачных трат. Полчаса назад Конников предоставил мне дополненное досье на Рязаночку и подтвердил, что история про бабулю с батонами действительно имела место. Об отважном поступке Живцовой Юлии Владимировны и правда писали в газетах. И из новых данных отчета я понял, что она вообще склонна к волонтерской деятельности. Посему выходит, что Рязанка не такая и плохая. Так что я пришел к выводу, пусть ребята встречаются, пусть даже живут вместе, но по поводу свадьбы мнение не поменял. Рано Диме жениться. Беру со стола мобильный и набираю сыну. Он отвечает со второго гудка, подозреваю, в надежде на то, что я изменю мнение по поводу мотоцикла. Тут мне порадовать его нечем. Дим, после занятий подъедь ко мне в офис, разговор важный есть. Сын появляется в моем кабинете через сорок минут, выглядя немного взволнованным. Садится в кресло напротив и, задержавшись взглядом на моей руке, лежащий на стопке листов, напряженно уточняет. «О чем-то хотел поговорить?» Я подталкиваю распечатку выписки к краю стола на случай, если Дима решит отпираться, и сразу приступаю к неприятной части намеченного разговора. «Хотел поговорить о твоих чрезмерных тратах, Дима. За последние два месяца они сильно выросли. И я бы хотел услышать от тебя причину». «Это Москва, пап!» Произносит он с таким видом, словно открывает неразумному мне суровую истину бытия. «Жизнь здесь дорогая». «За идиоты меня держать не нужно, Дима?» Говорю немного раздраженно. «Я в Лондоне живу и прекрасно осведомлен, что значит «дорогая жизнь». «Самое дорогое в Москве — это жилье, но ты ипотечными взносами вроде как и не обременен». Диме удается несколько секунд удержать мой взгляд, после чего он сдается, отводя его в сторону. Напрягается сильнее. Обеспокоен, что могу отправить его в свободное денежное плавание. Такие угрозы исходили от меня, когда сыну исполнилось 18, и он вдруг возомнил себя властелином мира. Спускал деньги на малознакомых друзей, тусовки, клубы и девочек. Тогда паутих. Но сейчас вся эта мишура, очевидно, вернулась снова. «Пап!» — Дима поднимает глаза, выглядя потерянным. «Я ведь сейчас не один. У меня есть Юля. Девушки обожают подарки, развлечения всякие. Ты и сам должен понимать, что сыну Молотова не пристало выглядеть жмотом. К тому же у Юльки всегда поклонников куча была, и я стараюсь быть для нее лучшим. Не хочу, чтобы она меня бросила». Она у тебя выпрашивает подарки? Осведомляюсь осторожно, пока мысленно начинаю прощаться с идеей благословения их отношений. Нет, напрямую никогда не просила. Но я знаю, что ждет. Разве не должен мужчина баловать свою женщину? Дима замолкает. А во мне вновь поднимается чувство негодования, граничащее с гневом. Да, Молотов. И тебя Рязанка почти обвела вокруг пальца своими невинными глазами и хлебобулочными подвигами. Все-таки расчетливой стервой оказалась. Влюбила в себя избалованного оболтуса Диму и веревки из него вьет. Теперь понятно, почему сын так поспешно решил жениться. Думает, что так ее возле себя удержит. Я начинаю кипеть. Да так, что дальнейший разговор смысла вообще не имеет. А я, идиот, решил, что Юля это и впрямь бескорыстно в Диму влюбилась. Да еще и добро хотел на совместное проживание дать. Нет, надо выживать эту меркантильную пиявку, и чем скорее, тем лучше. Любыми способами. Дим, я тру переносицу, потому что одновременно с подозрением чувствую приступ головной боли. Мне срочно пару звонков надо сделать. Позже договорим, хорошо? Дима, понимающий, кивает и, поднявшись, идет к выходу. «Пап, а с мотоциклом...» «Нет, сын! С мотоциклом ты давай как-нибудь сам!»